Рэки Кавахара, Суд Арт Онлайн, том 11, алисизация, поворот, часть 5, печать в правом глазу, 5 месяц 380 -го года по календарю мира людей, глава 1, подмирие. Так называется этот мир. Не на общем языке, а на священном. Так что большинство его обитателей живут, не зная, что означает это слово. Мир людей образует идеальный круг диаметром в полторы тысячи килолу, в самой середине подмирья. Окружает его граничный хребет, а дальше простирается страна тьмы, где живут всякие полулюди, такие как гоблины и орки. Темная территория. Это общеизвестно, хотя практически ни один человек не взял собу утверждать, что, видео её собственными глазами, весь мир людей поделён на четыре империи. Северной его частью правит Северная империя Нурлангарта с плодородными полями, густыми лесами и многочисленными озёрами. Территория её имеет форму веера, и в самой части, близ её острия, располагается столица Северная Центурия. Остальные три империи устроены точно так же, поэтому все четыре столицы образуют единый круг в самой середине мира людей. Все вместе они называются просто «Столица Центурия». Посреди центории стоит высоченная башня, центральный собор церкви Аксиомы. Церковь это правит всеми четырьмя империями с помощью непререкаемого закона – называемого индексом запретов и абсолютные военные силы рыцари единства. Собор, выставляющий напоказ свое великолепие и дотягивающийся почти до самого солуса, можно назвать сердцем мира людей в любом смысле этого слова. А значит, можно считать, что он является и сердцем всего подмира. Так устроен мир в представлении Юджо. Два года пролегли между нынешней весной и началом его путешествия из деревеньки Рулит на самом севере Северной Империи. И все эти два года с ним был его партнер Кирита. Сперва они заслужили право вступить в стражу крупнейшего города на Севере. Потом, это было прошлой весной, получив рекомендательные письма от своего командира, они отправились в столицу. Успешно сдали вступительные экзамены в лучшую школу мечников империи, Академию мастеров меча Северной Центурии. Потом год усердно учились в ранге младших учеников, и вот, сдав экзамены в конце года, они попали в число 12 сильнейших. эти 12 Становятся не просто старшими учениками Им присваивается почетное звание элитных учеников Они живут в отдельном общежитии Имеют в своем распоряжении отдельную просторную тренировочную площадку Свободны от многих мелких ограничений Накладываемых правилами Академии на остальных учеников Весь следующий год они проводят в тренировках Стремясь к участию во всеимперском турнире мечников Цели всех учеников Академии Изо дня в день разнообразные уроки, наставления по обращению с мечом тренировки после занятий. Все это было очень тяжело, но тем не менее эти дни были для Юджио как счастливый сон. Если бы два года назад он не встретил странного юношу по имени Кирита, он проживал бы свою жизнь каждый день с утра до вечера, махая топором в лесу, до старости выполняя священный долг рубщика. А сейчас он может идти навстречу своей цели, пусть и не быстро, учащаясь в столице вместе с юными дворянами, осваивая меч и священные искусства. В отличие от других учеников, цель Юджио — не просто победа в объединенном турнире четырех империй и производство в «Рыцаре единства». Его цель — став рыцарем войти в Центральный собор церкви Аксиомы, куда даже дворянам первого класса вход закрыт, чтобы снова встретиться с Алисой Шуберг, подругой детства, которую забрали в собор давным-давно. «Когда-то он уже сдался, но путь к его мечте долгий, долгий путь. Ему показал никто иной, как Кирита». За эти два года они вместе преодолели все преграды, которые перед ними стояли. Юджуо обучал потерявшего память Кирита правилам и законам, начиная с имперского закона, а Кирита обучал Юджуо своим уникальным приемом мечника, стилю Айнкрат. И так вот они вместе дожили до сегодняшнего дня, будто братья, даже близнецы. И сейчас, будучи элитными учениками, Юджуо и Кирита жили в общежитии вместе. То есть у них была общая гостиная и две отдельные спальни. Юджио до сих пор испытывал чувство вины из-за больших мягких кроватей, каких в его родном рулиде и не видывали даже. Из-за здоровенных ванн, где он мог тратить сколько угодно горячей воды. Из-за обильных трапез в столовой. Все это предназначалось исключительно для таких, как Анис Кирита. Тот, впрочем, вроде как привык к этой роскоши мгновенно. Но было кое-что, к чему они совершенно одинаково не привыкли. Привилегии 12 элитных учеников Академии не сводятся к персональному общежитию. К каждому из них прикрепляется один из 12 лучших младших учеников в качестве слуги. Юджио тоже был в этой роли. В прошлом году он служил весьма неглупому элитному ученику, и ему это вовсе не было неприятно. Напротив, было даже весело. Однако сейчас, когда роли переменились, это была совсем другая история. Его слугой стала Тиза Штолинен. Мало того, что она была дворянкой шестого класса, ей вдобавок было всего 16 лет. Что касается Кирита... Он получил в слуги Ронье Арабелл, тоже 16-летнюю девушку из дворянской семьи шестого класса. Для двух простых деревенских парней эти девушки стали постоянным источником беспокойства. Нет, по поводу самой Тиизы у Юджио никаких жалоб не было. Эта девушка с огненно-красными волосами и чуть красноватыми глазами, и то, и другое, на севере встречалось довольно редко, была всегда полна жизни, отличалась прилежностью и энтузиазмом, и частенько оказывалось, что это она учит чему-то своего наставника Юджо, а не наоборот. Однако, когда тебе прислуживает человек на три года младше, да еще благородных кровей, да еще девушка, эта ситуация не из тех, к которым можно быстро приспособиться». Каждый день раздавалось его заботливое «не надо, я сам это сделаю» и в ответ решительное «нет, это обязанность слуги» в исполнении Тиизы. У Кирита было то же самое. Когда Ронье приходило убираться в его комнате, он вечно придумывал всякие поводы, чтобы сбегать. За один этот месяц такое случилось уже множество раз, однако. Сегодня, 17 числа 5 месяца 380 -го года по календарю мира людей, Кирита наконец умудрился. вернуться как раз тогда, когда Тиизы и Ронье закончили убирать комнаты. В руках у него был большой бумажный пакет с медовыми пирогами, купленными на 3-й восточной улице 6-го квартала в известном ресторанчике «Горцующий олень». Кирита достал два пирога для себя и Юджио, а остальное передал Тиизе и Ронье со словами «Когда вернетесь к себе, съешьте с подругами». Младшим ученикам запрещается покидать академию, кроме как в дни отдыха, а значит и покупать сладости они тоже не могут. Внезапное угощение привело девушек в восторг, так что Юджио впервые довелось увидеть, как они на полной скорости несутся к общежитию младших учеников. Устанавливать связи со слугами и наставлять их по части обращения с мечом входит в обязанности элитных учеников. Так что те медовые пироги вполне могли быть проявлением усилий Кирита в этом направлении. Но так ли это, думал Юджу, глядя сбоку на своего черноволосого партнера. Тот сосредоточенно жевал пирог, потом сказал «Так, Юджу-кун, как насчет небольшой тренировки перед ужином?» «Лично я не против, но завтра у нас экзамен по священным искусствам, и там будет не только письменная часть, но и практическая, по элементу льда, а у тебя с ним проблемы». Эх. Рука Кирита, уже схватившая было деревянный тренировочный меч, после этих слов Юджио застыла. Несколько секунд, видимо, внутри Кирита шла борьба, но потом он, вздохнув, опустил руку и необычно низким для себя голосом сказал... «Эх, и почему я должен готовиться к экзаменам, раз уж так далеко забрался?» В словах Кирита была правда. Уж конечно, махая топором в рулиде, Юджио и помыслить не мог, что ему придется учить священные искусства в столице. Юджио был абсолютно согласен, что тренироваться с мечом куда интересней чем запоминать сложные заклинания. Но постоянные провалы на экзаменах по священным искусствам закроют им дорогу во всеимперский турнир. Как бы хорошо, они не обращались с мечом И партнер Юджио, который тоже должен был прекрасно это понимать, пятерней загладил наверх вола, такие же чёрные, как форма, и безжизненным голосом произнёс. «Юджу-кун, я сейчас сяду за занятия и буду учиться, пока свет не погасят Не будешь ли ты настолько любезен, чтобы принести мне ужин из столовой?» «Сделаю. Тебе было бы проще, если бы ты постоянно занимался понемножку». «В данном случае не могу не согласиться. Однако среди людей попадаются такие, кто на подобное не способен». Оставив эту странную философскую реплику, Кирито поплелся через гостиную к северной стене и скрылся в своей спальне. В отличие от общежития младших учеников, где они жили всего полтора месяца назад, общежитие элитных учеников имеет форму идеального круга. Это трехэтажное здание с атриумом посередине. Вокруг него кольцом идет коридор. Комнаты учеников находятся снаружи от коридора в южной части здания. На первом этаже расположены столовая и большая ванная. На втором и на третьем – во спален. На каждые две спальни приходится общая гостиная. Комната Юджол Скирита на третьем этаже. Комнаты были распределены по результатам итоговых экзаменов первого года. Обладателю первого места досталась комната 301, самая восточная на третьем этаже. Второму ученику комната 302, ну и так далее. Двенадцатый номер получил комнату 206 на втором этаже. У Юджио сейчас комната 305, у кирита 306. Это означает, что из 120 младших учеников Юджио показал пятый результат на экзамене, а Кирито шестой. То, что им достались спаренные комнаты, было результатом отчасти их намерения, отчасти везения. Конечно, изначально они планировали занять первое и второе места, но, как они ни старались, от этой идеи пришлось отказаться. В официальных поединках с учителями Кирита смог показать лишь четвертый результат, а Юджио пятый. Они уж начали тревожиться, что их поселят порознь, но Кирита потерял больше очков в ката и на экзамене по священным искусствам и занял в итоге шестое место. Таким образом, цель получить спаренные комнаты была достигнута, но возникло беспокойство иного рода. Ведь всего через год, нет, уже через 10 месяцев, они должны закончить Академию в ранге первого и второго учеников. Только так они получат право участвовать во всеимперском турнире мечников. На вступительном экзамене Кирита был седьмым, а Юджу восьмым. Так что они продвинулись вверх, но впереди остались еще четверо. Так что поводов для оптимизма не было. В то же время Кирита был спокоен и вообще держался так, будто став элитным учеником, он уже обеспечил себе победу. И нельзя сказать, что его уверенность не имела под собой оснований. Расстановку элитных учеников определяют не суммарные оценки по всем экзаменам, а экзамены-турниры, проводимые четырежды в году. В этих турнирах ученики сражаются не с учителями, а друг с другом. Так что можно нацеливаться конкретно на победу над всеми противниками и не обращать внимания на на другие показатели учебы. И этот ненормальный во многих отношениях партнер два месяца назад, еще будучи младшим учеником, одержал блистательную победу в поединке до первого удара. Да против кого? Против первого меча Академии. Ну, формально бой был объявлен ничейным, но то, что Кирита победил, сомнений не вызывало. А ведь противник, с которым он скрестил мечи был невероятно сильный мечник. Наследник дворянской семьи второго класса, которая из поколения в поколение, обучала имперских рыцарей уже два года этот самый кирита обучал Юджоо известному лишь ему одному стилю Айнкрат Так что нельзя сказать что юджоо не верил в свою силу мечника однако если спросить уверен ли юджоо в себе как в партнере кирита это другое дело. Поэтому даже сейчас, накануне письменного экзамена, Юджио не собирался пропускать ежедневную тренировку. Поскольку его обычный напарник удалился к себе в спальню зубрить, Юджио вышел из комнаты в компании лишь деревянного мяча. По ту сторону внутреннего коридора, идущего кольцом, располагался атриум на все три этажа. Через круглую застекленную крышу вливался красный закат. Таких роскошных зданий не было в Закарии. Тем более в его родном рулиде. Здесь даже половицы были из болированного дерева наивысшего качества. А на изогнутых стенах висело множество картин на тему истории Империи. Даже если бы я рассказал, что живу в таком прекрасном доме, и у меня есть собственный слуга, мои старшие братья дома ни за что бы мне не поверили. хе Такие мысли плавали у Юджо в голове, пока он шел по коридору. Мы, может, и элитные ученики, но все равно только лишь ученики, а живем уже в такой роскоши. Если я стану ветераном, буду постоянно показывать хорошие результаты в объединенном турнире, или вообще стану рыцарем единства церкви Аксиомы и заполучу больше власти, чем у приближенных четырех императоров, насколько же шикарная жизнь ждет меня тогда? а нельзя! Юджио постучал себя по голове деревянным мечом, который нес на плече. Уже год Юджио учился в академии, и, возможно, он немного привык к здешней жизни. И потому иногда почти забывал те чувства, с которыми пустился в путешествие, покинув родную деревню. Он явился сюда не для того, чтобы завоевать славу великого мечника, Алиса. Словно возвращая себя на правильный путь, он прошептал дорогое имя. Жить здесь, побеждать в официальных поединках, даже стать рыцарем единства – все это были лишь средства, а не цели. Вернуть золотоволосую подругу детства, заточенную где-то в Центральном соборе церкви Аксиомы.